Глава двадцать седьмая. С кем встречался Берулин? Час спустя Владимир Мезенцев выехал из Клыкова в Санкт-Петербург. По подсказке мастера игрушек он решил отправиться в исторический музей, понимая, что во всей этой истории недостает некоторых важных фрагментов, и твердо решив собрать все части мозаики воедино. Старик сказал, что он знает, какие вопросы задавать. Мезинцев и правда знал, и сегодня же решил докопаться до истины. В исторический музей Санкт-Петербурга он приехал перед самым закрытием. Когда Мезинцев вошёл в здание, большая часть сотрудников уже успела разойтись по домам. Владимир хорошо помнил некую Эвелину из этого учреждения, причастную к странным событиям в Клыково, случившимся незадолго до убийства Алексея Берулина. Именно с Неей он и собирался поговорить, ведь девушка много помогала покойному Биролину и могла что-то знать о его деятельности. К счастью, она ещё не ушла. Эвелина находилась в зале средневекового оружия у большой витрины, в которой были выставлены старинные копья, пики и алебарды, и делала какие-то пометки в большом блокноте. "Добрый вечер", поздоровался он, приближаясь. Эвелина нервно вздрогнула и едва не уронила блокнот. Владимир Меценцов Я из полиции города Клыково. Помните меня? Боже, разволновалась девушка. Она торопливо поправила на переносице изящные очки в металлической оправе. Конечно, помню. У вас есть ещё какие-то вопросы? Да, я хотел с вами пообщаться. Но я правда ничего больше не помню о тех событиях, залепетала она. Всё происходило как в тумане. Меленцев её хорошо понимал. Он испытывал схожее ощущение той ночью, когда Кадиша де Луфента пыталась его руками избавиться от мастера-игрушек. В этом инциденте в нашем музее, уточнил он. Не нервничайте. Я приехал поговорить с вами не об этом. И хорошо, с облегчением вздохнула девушка, захлопнув блокнот. Знаете, мне всё ещё не по себе от всего случившегося. Не знаю, что со мной тогда произошло, но я просто не владела своим телом. Это так пугает. Меня в тот день словно отключило здесь, в музее, а в себя я пришла уже в лесу за Клыково, на той жуткой поляне. У нас в последнее время происходит много странных и необъяснимых вещей, так что не только вы пребываете в состоянии лёгкой растерянности. Но я хотел поговорить об Алексее Берулине, вашем бывшем руководителе. Он ведь погиб той же ночью, спросил Мезинцев. Да, всё верно. Но к его смерти я точно не имею никакого отношения, испуганно добавила Евелина. Да и случилось всё совершенно в другом месте. Я вас ни в чём не обвиняю, успокоил её Мезинцев. Расскажите, каким человеком он был? Как вам с ним работалось? О, Евелина задумалась. Ну, «О мертвых плохо не принято говорить, но и хорошего о нем я мало что могу вспомнить». Алексей Берулин всегда был очень жестким, хитрым, изворотливым и абсолютно беспринципным человеком. Если он ставил перед собой какую-то цель, то готов был добиваться ее любой ценой. Иногда, шагая по головам других людей, подставляя и предавая собственных коллег, у него не было никаких понятий о принципах и совести. Что-то подобное я и подозревал, признался Мезинцев. А вы часто видели его с другими людьми? Не было ли в его окружении кого-то странного, необычного? Возможно, вы видели его в компании каких-то подозрительных лиц, не имеющих отношения к этому музею? На самом деле мы с ним не слишком много общались. По правде сказать, я старалась пореже показываться ему на глаза. В нашем музее работает свыше 200 человек, поэтому иногда я могла Берулина неделюми не встречать. А что касается странного и подозрительного, обычно он секретничал с Валерием Мишлановым. Это наш бывший охранник. Они с Берулиным имели какие-то секретные совместные дела, наверное, поэтому Мишланов избежал практически сразу после его убийства. С тех пор я его не видела. А другие его видели? Мишлен вбольше не возвращался в музей, тут же спросил Мезинцев. Он уже знал об этом охраннике от королевского задиака. По крайней мере, в маё рабочее время он точно не приходил. Эвелина снова задумалась. А знаете, произнесла вдруг она. Я ведь видела Алексея Берулина с одной женщиной, только сейчас об этом вспомнила. И, кстати, она тоже из Клыкова. Вот как, заинтересовался Мезинцев. А вы можете её описать? Попробую. Хотя у меня не очень хорошая память на лица, я несколько раз видел их вместе. Она приходила к нему в музей, и они запирались в его кабинете. А ещё они иногда встречались в сквере неподалёку отсюда, даже ходили вместе в ресторан. Я считала, что у Алексея начался роман. Мне ещё показалось странным, что кто-то ему влёкся. Я даже подумала, что, наверное, есть в нём что-то хорошее, раз такая приятная женщина с ним встречается. но после его смерти я ее тут больше не видела. А вы и точно должны ее знать. В Клыково после той кошмарной ночи в лесу меня доставили в местную больницу, и она оказывала мне медицинскую помощь. Да самая женщина. Услышав это, Владимир похолодел. Я ее мгновенно узнала. Мне еще тогда показалось очень странным, что она живет в Клыково, продолжала Эвелина, не заметив его реакции. Ради этих встреч с Берулиным ей приходилось ездить в такую даль довольно часто. Значит, она работает в больнице Клыкова? — А вы хорошо ее помните? — спросил Владимир. — Теперь-то уж точно узнаю при встрече, — кивнула девушка. Мезенцев достал из кармана брюк свой сотовый телефон, нашел в нем фотографию Евгении Белявской и показал ее Евелине. — Это она! — радостно воскрикнула девушка. — Я же говорил, вы должны ее знать. Но, видимо, не так хорошо, как думал убитым голосом произнесся. Шериф